Часть вторая. Три типа мышления. Глава четвертая. Какими мы хотим стать? Наше будущее еще не написано. Оно зависит от того, кем мы решим стать. Работая над Парижским соглашением, мы поняли, что если вы не в состоянии охватить сложный ландшафт новых вызовов, это вообще-то удается редко, Самое эффективное, что можно сделать – изменить собственное поведение, выступив в роли катализатора всеобщих изменений. Очень часто, столкнувшись с той или иной проблемой, мы торопимся ответить на вопрос «что делать, не задумываясь о другом? Кем быть?», а именно «каков наш собственный вклад в ее решение и каким может быть вклад других?». Главное, что мы можем привнести в решение задачи, это личное к ней отношение. Махатма Ганди напоминает нам, что если мы хотим перемен, то сами должны стать этой переменой. Наши действия в значительной степени определяются образом мыслей, которые мы вырабатываем прежде, чем их предпринимать. При столкновении с неотложной задачей нам кажется нелогичным сначала обращаться к своему внутреннему миру, но это очень важно. Попытка что-то изменить, сохраняя ментальность, которая направляла наши действия в прошлом, не позволит успешно двигаться вперед. Чтобы открыть простор для преобразований, мы должны изменить свой образ мыслей и представление о себе. Накануне что иное, как качество жизни человечества в грядущие столетия – и поэтому имеет смысл задуматься о том, какими мы видим себя в будущем. Как это ни парадоксально, системные изменения в обществе наступают в результате личных усилий. Общественные и экономические структуры являются продуктом нашего мышления. Например, современная экономика основана на убеждении, что мы можем неограниченно добывать ресурсы – неэффективно их использовать и безрассудно тратить, забирая у планеты больше, чем она способна восстановить, и загрязняя ее в большей степени, чем мы можем очистить. Со временем у нас сформировался эксплуататорский взгляд на мир, и этот взгляд стал основой наших действий. Так больше продолжаться не может». Экологи предоставили достаточные доказательства того, что мы достигли тех границ, за которыми биосистемы Земли не смогут поддерживать жизнь. Скоро не останется почти ничего, что можно получать от природы и использовать. Социологи, занимающиеся этой проблемой, предлагают четкий план действий. Мы должны переходить к регенеративной экономике, которая работает в гармонии с природой, находя повторное применение уже использованному сырью, минимизируя отходы и восстанавливая истощенные ресурсы. Мы должны вернуться к мудрости самой природы, лучшего регенератора и утилизатора всех ресурсов. Не менее важен, хотя его часто недооценивают, И тот факт, что индивидуализм и конкуренция тоже достигли своего предела. Долгое время западные общества ценили личное своекорыстие выше общественного блага. Нам пора расширить собственные представления о самих себе и наших взаимоотношениях с другими людьми, а также с природными системами, позволяющими человечеству жить на земле. Нынешний кризис требует серьезного сдвига в нашем мышлении. Чтобы выжить и развиваться, мы должны осознать свою неразрывную связь со всей природой. Мы должны культивировать в себе глубокое и прочное чувство ответственности. Эта трансформация начинается с каждого отдельного человека. От того, кто мы и каким мы представляем свое место в мире, зависит наша совместная работа с другими людьми, взаимодействия с окружающим миром, а в конечном итоге и будущее, которое мы все вместе создаем. Мы убеждены, для того чтобы создать лучший мир, нужны три базовые ментальные установки. Мы намеренно дали им несколько провокационные названия: упорный оптимизм, неисчерпаемое изобилие и радикальная регенерация. Все три подхода не новые, Их мы найдем у многих ярких исторических личностей, но будущее, к которому мы призываем, требует, чтобы так думало большинство людей. Все эти качества изначально присущи каждому из нас и всем вместе. К ним можно обращаться, их можно культивировать и укреплять ежедневной практикой. Сдвиг в сознании, который одним покажется грандиозным, для других будет недостаточным. но в наше время крепнет понимание тесной связи между миром внутренним и внешним. Как отмечала писатель Джоанна Мейси, в прошлом изменение себя и изменение мира считалось совсем разными вещами и рассматривалось в категориях «либо-либо». Теперь это давно не так. Научное понимание и духовное осмысление соединяются в общей точке, во взаимоотношениях человека и природы. Преобразующая сила трех установок заключена не только в них самих, но также в направлении, которое задает каждая из них. В своей жизни мы привязаны к многочисленным статускво: отношения, работа, дом и так далее, и поэтому часто обманываем себя, считая их постоянными. На самом деле в мире нет ничего постоянного. Все непрерывно меняется, независимо от нашего желания его удержать, остановить ускользающее мгновение. А изменения, к которому мы стремимся, всегда требуют целенаправленного движения. Выбранное нами новое направление ведет от уныния к оптимизму, от эксплуатации к восстановлению, от линейной экономики к циклической, От выгоды к общему благу, от сиюминутных решений к планам и действиям, рассчитанным на долгосрочную перспективу. Культивируя эти три подхода, мы придаем четкий, определенный вектор нашей жизни и нашему миру. Закладываем необходимый фундамент, чтобы всем вместе построить мир, который нам нужен.